приложение 1 1391 год октября 21 Уставная грамота митрополита Киприана Константиновскому монастырю Всё я, Сикийрян, митрополит Всея Руси, дал есть мсю грамоту монастырю своему святому Константину и игумену, что мебили челом сироты монастырские на игумена на Ефрема, так Ркучи. Наряжает нам господине дело не по пошлине, чего господине при первых игуменах не бывало. Пошлины господине у нас емлет, чего иные игумены не емали. И игумен митрополиту так рёк, Яз, господине, хожу по старой пошлине, как было при первых игуменах. А здесь, господине, на Москве игумен царко, тот игуменил у святого Константина перед мне. Того, господине, и спроси. И митрополит послал Акинфа к царку, к игумену. Занеже тогда царко не издоравел. И велел Спросите, какова пошлина в Святом Константине и как людям монастырским дело делать? И царко игумента отвечал Акинфу. При моём игуменстве так было в Святом Константине. Большим людям из монастырских сёл церковь наряжать, монастырь и двор тыните, харомы ставить и гумнов жеребий Весь роль я орать, взгоном, и сеете, и пожате, и свести, сено косите десятинами, и во двор ввести. Ёзбите и вешние, и зимние сады оплетать, на невод ходите, пруды прудить, на бобры им в осенне не поите, а истоки им забивате. Примечание в одном из списков а истоки им забивати, селятин и вычахорской. Конец примечания. А на великий день и на Петров день приходит к игумену, что у кого в руках. А пешеходцам изшёл к празднику Рожь молоти и хлебы печь. Солод молоть, пиво варить, на семя рож молотить. Ален дасть игумен в села, и они придут, все же идели неводные наряжают, а дают из сел все люди на праздник еловицу. Но одиновыми господине добили челом, а не в пошлину, трем бараны, и яс их пожаловал за еловицу. За нежими били не надо б не еловица. А по пошление по старой всегда ходят яловицы на праздник. А в которое село приедет игумен в братщину, и сыпцы дают по забнявца конём и гуминевым. И Акин в Киречи игуминевый царковы сказал все митрополиту. И потом царко игумен омоглся и пришёл самому митрополиту Киречи все сказал что приказал Сокинфом митрополиту. И потом Яскипреан митрополит всея Руси спросил, есть ли в Владимире своих бояр. Того монастыря Пошлин и о Еловице о праздничной Михаила Береева, Юрия Протопопина, Ивана, своего повара. И немитие жрецы сказали. И о озёрах и о истоках и о бобровой ловле. И Киприан, митрополит всея Руси, также и рёк игумену и христианам монастырским. Хотите же все по моей грамоте. Игумен сироты держи, а сироты игумена слушайте. А дело монастырское делайте. А хотя кто будет иный игумен, посём игумени и тот ходит по сей моей грамоте. А сю грамоту велел есмь положить и в церкви, игумену и людям, а не который игумен, сия грамоты из монастыря, да не вынесет. А щели вынесет, не буди на нем милости Божия и моего благословения. А дана грамота на Москве в лето 6900, месяца октября в 21 день индикта 15. На заде подпись: Сия грамота князь великий Рушец и Невелел, а пожаловал игумен на по сей грамоте, что в ней писано. А подписал великого князя диакон Иван. Рыболовы мои великого князя не въезжают в монастырские озёра. Сия грамота иона митрополит вся Руси не рушил а велел игуменам и христианам по старине и по сей грамоте ходите о всем. А подписал по митрополичу слову митрополич Диак Карла. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, археографическую экспедицию Академии наук. Том 1, номер 11 дополнены и изданы высочайшей утверждённую комиссией 1294 1598 годы Санкт-Петербург 1836 год